Днём, во время работы в прониках на прополке, Полина стала худа. Потемнело в глазах, пол под ногами качнулся, воздуха перестало хватать. Полина повела руками вокруг, понимая, что вот-вот упадёт. Спасибо товаркам. Увидели, подхватили, отвели в сторонку, усадили. Кто-то принёс воды. Полина выпила, отдышалась. Плохо? спросила подошедшая бригадирша Женя. Полина через силу кивнула. Сама до дома дойдёшь или провожать их выделить? Не надо, пробормотала Полина. Я сейчас акклимаюсь маленько и работать. Да ладно уж, грубовато ласково сказала бригадирша работница. Наработаешь ещё успеешь. Иди домой потихоньку только. Полина поблагодарила и медленно с остановками побрела к себе. Денис только что вернулся с занятий.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 Да, ничего, с усилием ответила она, быстро и незаметно вытирая слёзы, катящиеся по щекам. Много спину потянула на работе. Папа не возвращался? Я не видел. Сын доел, аккуратно вытер и убрал посуду, достал из сумки книгу и залёг на постель, угнездился рядом с матерью на Сергеевом месте. Он пошёл наверх? А Денис ведь ничего не слышал о том, что умер Иван Трофимович.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 Но ты ведь знаешь, улыбнулась Полина через силу. Я люблю эту историю. Полина кивнула, меллинным тоном завела рассказ. Это была её любимая история тоже. Самая главная и самая светлая в воспоминаниях о канувшем мире, о сгинувшей жизни, об оборванной молодости. Майский день, когда они познакомились с Серёжей. Тёплый ветер вдоль Варварки, приятная тень под фронтоном Ленинской библиотеки.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 Она хотела сказать сыну, чтобы был поаккуратнее и повнимательнее, но Денис вдруг отвлёкся, посмотрел на неё и улыбнулся, так что ей расхотелось делать ему замечания. Отпив суррогатного чая, она отправилась в медицинский блок. В палате раненого было тихо. Мужчина по-прежнему лежал на спине, укрытый простынёй. То ли спал, то ли был без сознания. Полина быстро собрала постель покойного Ивана Трофимовича, чтобы отнести в стирку.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 Сергей осторожно достал из подзащитного костюма тоненькую короткую свечку, не очень умело сделанную недавно сыном, сложенная втрое чёрная нитка, облепленная заботливо собранным воском с большой домашней свечи. В кармане брюк нашёлся коробок с парой спичек, которые производили в колонии. Капнув воском, он вставил свечу в гнездо проржавленного, покосившегося большого подсвечника, подержал пару секунд, чтобы прикипело. Тонкое пламя горело ровно, без треска и колебаний. Сергей постоял несколько минут, неловко перекрестился на икону, поклонился, попросил прощения и здоровья для жены и сына, кинув взгляд на лежащего под саваном Ивана Трофимовича. Пожар не будет, спросил Марат, указывая на свечу. Не будет никакого пожара, убеждённо ответил за Сергея отец Серафим. Он быстро надел капюшон, со шлемом затянул лямки. Пора было возвращаться. «Оружие держать на готове», — сказал на выходе Владимир Данилович. «Мрат, ты с отцом Серафимом. Идем кучно, не отставать, не зевать по странам. Скоро начнет смеркаться. Все, парни, ходу». Сергей с порога оглянулся на Сергея Радонежского. Почему-то хотелось остаться в церкви еще чуть-чуть. «Ничего, скоро, — подумал Сергей, — меня сюда принесут». Меньше года осталось. Будет ещё лето, наверное, сюда, а потом в подвал. Папа идёт, сказал Денис, не отрываясь от тетради. Что? Полина подняла голову. Она штопала рубашку сына. Макс в медоблоке заснул, а к ней снова пришла боль, и она вернулась домой к сыну. Ты откуда знаешь? Мам, не волнуйся, с ним всё в порядке. Опасность была, но обошла его стороной.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 Альбина прибилась к одному из караванов, дошла до колонии и упрасила оставить её. Лиза первые недели игнорировала женщину, продолжая тосковать по матери. Да и Серафим, несмотря на своё человеколюбие и смирение, относился к жиличке без симпатий. Но со временем и отец, и дочь привыкли к тётке Али и даже полюбили её. Альбина была человеком добрым, открытым и работящим. Для каждого у неё находилось тёплое слово. В Лизе Альбина души не чаяла. Они и сейчас пришли вдвоем. Вторым появился Владимир Данилович. Жена и сын редко его встречали, зато Валентин Валентинович регулярно. Он был тут как тут. «Как там?» — спросил Валентин Валентинович. «Пошаливают?» Собеседник нехотя кивнул. «Ты видел кто?» «Парень мой видел, но с ним попозже, пусть с себя придет». Из дверей раздевалки показался Сергей. Слава богу живой, едва слышно пробормотала Полина. Денис посмотрел на неё снизу вверх. А ты сомневалась? строго, почти с осуждением сказал он и тут же переключился на отца. Папка! Сергей улыбнулся и раскрыл объятия. Они постояли несколько мгновений втроём, обнявшись, двинулись по коридору, и тут Сергей увидел Валентина Валентиновича, озабоченного чем-то, даже, пожалуй, сердитого.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 Джина позвал Сергей. От его оклика она будто чнулась, глянула на него из-под лобья, резко повернулась и скрылась среди снующих людей.